Завернув к Крогеру, Сэм, повинуясь какому-то странному порыву, истратила часть бакалейных денег на те странные закуски, сосиски к коктейлю, копченые устрицы, смешной формы крейкера и даже банку копченых осьминогов. Потом купила кошачьей еды и две коробки бабушкины печенья, которые пекла местная кондитерская фабрика. Она вернулась домой вся в поту, сумка с покупками оттянула руку, другая затекла от глиняного кота, Эммита все не было. Сэм позвала Бублика, того тоже где-то носила. Она приняла душ, надела чистые шорты и майку с кошками, опять протерла спиртом проколотые мочки. Зашла в комнату Эммита. Постель и не убрана, посередине сбитые в ком простыни. Интересно, они так пахнут, как простыни Тома? Может, Том все-таки позвонит и попросит прощения? Хотя разве он в чем-то виноват? Может, он чувствует себя виноватым? Вот бы он опять позвал ее к себе. На этот раз она сообразит, что сказать. Вчера она была совсем пьяная. Сэм нашла марихуану у Эммета в банке из-под От нее чувствуешь себя совсем не так, как от пива или коктейля. После марихуаны не бывает похмелья. Говорят, она даже помогает от него. Марихуана вкусно пахла шоколадом. Сэм вдруг пришла в голову идея. Она пошла в комнату Айрин, порыла свои шкатулки с безделушками. Часть украшений принадлежала еще двоюродной бабке Бесси, которой когда-то принадлежал этот дом. Сэм взяла шкатулку на кухню, стала в рыться. О, чего только там не было. Разноцветный бисер, низкие яблочных семечек. Украшение хиппи. Оживились стекляшек, брошки-звездочки, брошки, брошки солнца огромные клипсы. Там оказалось и колечко Айрин с ее инициалами внутри, которое она носила в школе. Сэм выбрала пару клипс и надела, посмотрела в маленькое зеркало, висевшее рядом с холодильником. Клипсы в пили сумочки, как клещи-кровососы, и она их тут же сняла. Сэм вымыла тарелки, вытерла клиентку посудной губкой, посреди стола водрузила купленного кота и, докуривая сигарету с марихуаной, любовалась им. Кот смотрел на нее и ухмылялся. Сэм сунула в щелку на спине окурок. Ей очень нравился кот. Как хорошо, что она не показала его этому придурку симзу И Лони не покажет. Он ей устроит головомойку за то, что она не купила его брату красивую фарфоровую чашку на свадьбу, «Алоне нужна совсем другая девушка, вроде невесты-брата. Блестящие волосы, идеальная кожа, сияющая улыбка. Такая не поставит его в неловкое положение и никаких форт или не выкинет, вроде того, что выкинула она вчера вечером. Не станет прокалывать себе по две дырки в ухе или пить Кока-Колу с Питом. О Пите совсем не хотелось думать. Сэм включила радио, надеясь послушать Брюса Спрингстина» в его песне хочешь не хочешь было некое тайное знание как будто ему было ведомо что именно в эту минуту ты чувствуешь но играли какую то чушь близнецов томпсонов сэм высыпала без девушки на стол теперь у лап кота как будто бились блестящие разноцветные волны сэм вспомнила виденный давным давно фильм копи царя соломона в котором играла дебора керж И воочию видела грот, полный самоцветов, драгоценностей, сверкающих всеми цветами радуги, хотя фильм был черно-белый. Когда люди смотрят психопата, они клянутся, что видят кроваво-красный душ, хотя фильм не цветной. Странно, как ярко некоторые эпизоды запечатлеваются в памяти. Хорошо бы они никогда не стирались, сохранялись как фотографии. Пошарив на полках, Сэм скоро нашла среди всякой всячины пузырек с клеем. Клей был густой, как сгущенное молоко. Сэм вдруг подумала, что материнское молоко такое же густое и сладкое. Айрин с гордостью говорит всем, что кормит младенца грудью. А когда Сэм была маленькая, Айрин наоборот хвалилась, что кормит дочку смесями из бутылочки. Сэм своего ребенка, если он родится, будет кормить грудью. Это так сексуально. Луни не, не умел ласкать ее груди. Даже иногда делал больно о том... Умеет ласкать. У него получается и нежно, и волнующе. Как ей хотелось, чтобы он ей позвонил? Отчаянно хотелось. А вдруг он уже едет к ней? Я приехал, чтобы поласкать твои груди. Он это вполне мог бы сказать, запел Билли Джоэл. Каким далеким и деловым выглядел он в том видеофильме, где на нем комбинезон автомеханика. Хорошо бы, Том уже починил Фольксваген и приехал к ней. Я приехал, чтобы отдать тебе этот volkswagen Иди сюда, я полоскаю твою грудь. Сэм повесил на шею несколько ниток бус. Засмеялась. Да, затем она их перевесила на шею коту. Вот бы сейчас вернулся Бублик. Она бы ему повесила. Должно быть, тоже чувствует Эммет, наблюдая своих птиц. Самая обычная вещь вдруг раскрывает перед тобой тысячи возможностей. Эммет рассказал ей об упражнениях дзен, они помогают сосредоточиться, благодаря им человек может управлять мыслями, не давать им разбегаться. Тогда это не произвело на нее впечатления, а теперь она подумала, что если Эммет для того и наблюдает птиц, чтобы мысли не разбегались, это здорово. «И битлы, наверное, поют о том же, когда идет дождь, я латаю дыру и собираюсь с мыслями». Вот и Эммет латает дыры, чтобы не лило в дом. Если думать о чем-то волнующем, увлекательном, хотя бы о птицах, воспоминания не так сильно гложет. Эммет следит полет птиц и обо всем забывает. Они его завораживают. По телевизору показывали воскресную программу для пожилых. Кончилась на песне «Разожги мой очаг». Сэм сделала звук громче. После нее диск «Жокей» объявил «Играем рок-н-ролл коленкой под зад». Последняя новость на этот час потерялась кошка. Бублик куда-то запропастился. Но Бублик частенько пускался в загул. эми тоже как в воду канул. Сэм... Рассеянно смотрела, как муравей заполз в отверстие электрической розетки, и спустя мгновение выполз. После новостей диск Жакей пошутил. Что общего между слоном и океанским лайнером? Сдаетесь? И тот, и другой не умеют летать. Ха-ха-ха. Сэм терпеть не могла идиотских шуток Рока-95. Диск Жакей этой передачи «Идиоты каких поискать?» Вооружившись ножницами, Сэм разрезала нитку жемчуга, и жемчужины посыпались на стол, приветствуя долгожданную свободу радостным стуком. Они покатились по столу, несколько упало на пол, Сэм разрезала еще несколько ниток и сыпала все бусины в тарелку. Затем разрезала низку яблочных семечек, яблочные семечки отправились туда же и стала украшать кота». Наклеила на туловище полоски бисер, жемчужин, хрустальных бусинок, превращая его в полосатого тигра. На шею надела бусы из стекляшек, укоротив померки. Сэм работала внимательно, аккуратно. По радио звучали песни с годов, и Сэм слушала, стараясь не пропустить ни одного слова. Слова значили многое. Вот так же сосредоточены они с Эммитом когда-то давно рассматривали марки. Наверху Сэм нашла старое выходное платье, которое Айрен надевала, когда врач-донтист устраивал прием с ужинами танцами. «Зубной бал» называл Эммет эти приемы. «Высший свет», — думала Сэм. Она принесла платье вниз и отрезала от него кайму. Кайма была лиловая, очень подойдет красному коту, королевское сочетание. Приделала она щеки лиловые усы, кот стал похож на магараджу. На лице у него застыла улыбка, точнее ухмылка. На передние лапы Сэм наклеила по хрустальной бусине. Такая получилась прелесть. Сэм включила МТВ. На экране появилась жирная физиономия Синди Лопер. По седьмому каналу заканчивалась «Собаки войны». И Сэм вдруг подумал, пожалуй нет ничего интереснее жизни солдат. Наемников в Африке. «Во всяком случае, с жизнью в Хоупвеле не сравнишь?» Она снова включила МТВ, надеясь все-таки поймать Спрингстина. Том улыбается точь-в-точь, точь, как Брюс. «Том единственная радость в Хоупвеле. Ее здесь удерживает одну возможность работать официанткой в бургер-боя, ведь Том частенько туда заходит». Мысль о его увече ударила ее словно током. Она стала думать о всех загубленных войной жизнях. Ей хотелось плакать, кричать, стучать ногами. «Воюете, ладно, но только против войны!» Все эти убитые парни с той и другой стороны. Сколько их изувеченные тела, изувеченные жизни. Парни, так и не ставшие взрослыми. Война лишила их возможности взрослого существования. Они аутсайдеры, изгои, играют в игрушки, болтаются без дела, ведут себя как подростки, которые из робости не заводят подружку это чудовищно, не укладывается в голове. Сэм прилепила лиловый фистон на шею коту. Такого кота можно использовать как контейнер для перевозки наркотиков или начинить взрывчаткой. Будет отличная бомба. Любой террорист позавидует. На спине у него таинственная щелка. У Губерта Гэмфри щелка была на животе. К ней прикреплялся мочесборник. И у мистера Уатерсона преподающего общества ведения. Она есть. Мальчишки говорили, что своими глазами видели. Прокрадывались в учительский туалет и из кабины видели, как он выливал содержимое мочесборника в писсуар. Но Сэм не верила, что они могли отважиться на такое. Когда Губерт Хэмфри умер, Сэм учился в начальной школе, их класс смотрел похороны по телевизору. Одни дети плакали, другие хихикали. Сэм не плакала, она не сентиментальна. А вот пит сентиментален. Сэм сорвала в саду одуванчик и сунула в щелку коту. Теперь он походил на короля в короне, раздушившегося от взимаемых налогов. Душевные муки ему явно неведомы. Сэм любила кошек. Они по-настоящему независимы, плевать им на общественное мнение. Дон говорит, страх им неведом. Я них много всякого рассказывала Ивона. А Бублика все не было. Обычно около пяти он уже сидит перед входной дверью. И от Эмми-то ни слух, ни духу. На экране начинался фильм «Пирушка». Лонни назвал «Пирушкой» мальчишники. Сэм проверила 31 канал, все какие есть. По одному крутят старый фильм, по другим – бейсбол, новости, СНН, религиозные проповеди. Вернулась к МТВ и стала смотреть видеофильм «Куин» ей очень хотелось есть живот бурчал то чуть точь дверцы электрической духовки когда включенный режим самый сильный она как то поставила на самый сильный оставшуюся с вечера курицу и вынула оттуда полную сковородку тонких черно серых косточек она их не показала эмиту он бы подумал что сгорел кот и его хватил бы удар сын позвонила подружке — Я весь день не могу до тебя дозвониться, — сказала с беспокойством Дон. — Я купила еще один индикатор, и он тоже показал беременность. — Ну что теперь делать, а? — У меня в животе творится что-то непонятное, точно все время приливает кровь. — Сходи к врачу, что он скажет, — посоветовала Сэм, чувствуя какое-то странное безразличие. — Срок-то совсем маленький, даже аборт еще делать рано. Ну, — Притворюсь, что этого слова никогда и не слышала, — сказала Дон. Я еще ничего не говорила Кену, но он заметил в моем поведении что-то странное. Я ему ничего не скажу, пока не буду знать точно. «Приходи вечером ко мне, посмотрим телевизор», — сказала Сэм. Эм, это дома нет, а я ну, в какой-то прострации. А у тебя есть дома хорошенькая?» «Ну, Эммета, — говорит, — сладенькая, — рассмеялась Сэм. «Есть, пахнет шоколадом. Мне столько надо тебе рассказать про вчерашний праздник. Приходи, а? Сегодня не могу». Обещала брату помочь ему покрасить подвал, немножко заработаю. Он делает бар у себя в приемной. А у меня тут такая тоска. Эмми-то нет до вчерашнего вечера, наверное, остался у Аниты. Вот, Слежева, мне нравится тоже Анита. Хорошо бы, они опять стали встречаться. Когда ты увидишь Кена? Завтра. Мы собираемся после церкви поехать в Падуку. Если я признаюсь, что беременна, боюсь, он может сказать, что я это специально подстроила. Ой, так противно. Парни вечно думают, что их хотят подловить. Поговорив с Дон, Сэм набрала номер Аниты, но никто не ответил. У Дон будет ребенок. Невероятно. Теперь она не сможет поехать в Диснейленд. Как жила в Хопвелле, так и умрет. Надо будет уговорить ее кормить младенца грудью. Сэм натерла острый сыр, посыпала коржи, поставила их в печку. Когда они испеклись, села и есть на крыльцо, запивая кока-колой. В своем ядовито-желтом плимуте подъехала к дому миссис бикс и стала выгружать покупки. Отправилась в магазин и забыла дома чековую книжку. Но они мне, слава богу, в долг отпустили. Я бы и голову свою забыла, но она у меня пришита крепко. «Вы не видели Эммитра?» — спросила Сэм. В слепящем солнечном свете миссис Бикс походила на огромную всю в бородавках жабу. «В последний раз видела, когда он подстригал у меня газон два дня назад. Много было травы под кустами форзицы, я сама туда не достану. очень они густые, а сегодня утром не видели?» о я уехала из дома около десяти, ездила к дочери». Она взяла на неделю отпуск, варит варенье из ежевики. Кошмар! Вся кухня в синих потеках. Потом Сэм смотрел теленовости. Президент отправился в Калифорнию. В Вермонте пассажирский поезд сошел с рельсов. Сэм теперь поняла, Рональд трейган вылитый Дагвуд Бумстед. Ей послышалось, что едет пикап Лонни. Но это барахлил мотор соседского автомобиля. На экране показали наводнение в северо-восточных штатах. В беде оказались сотни людей, таких наводнений в западном Кентукки не бывает. Власти распорядились вырыть несколько озер, отделивших округ от остального штата. Живешь все равно как на острове, отрезанном от цивилизации. Если бы она и правда оказалась на необитаемом острове, ей, наверное, больше всего не хватало бы охлажденных напитков. Однажды ей пришлось писать сочинение на тему, какую бы книгу она взяла с собой на необитаемый остров. Глупая тема, глупее не придумаешь. Вряд ли кто из класса когда-нибудь очутится на таком острове. Мисс Кассел хотела, чтобы они назвали Шекспира или Библию, но сам из вредности написала, что прихватила бы с собой словарь. Бредовая идея — всюду таскать любимую книгу на случай, если окажешься на необитаемом острове. Когда такой случай выпадет, любимая книга надрез до чертиков. А имея в своем распоряжении словарь, она сочинит себе любимую книгу, какую захочет. Сэм съела два печенья и стала думать, не позвонить ли Тому. У него можно спросить, не видел ли он Эммета. Вместо этого набрала номер Джима Холли, но никто не ответил. Пирушка дошла до середины. Джон Травл-то играл своей ямочкой. Красный глиняный кот, казалось, привык к новому обличью. Вид у него был явно довольный, скептическая усмешка исчезла. Сэм осторожно убрала кота в ящик комода.